Я ушла из детства В грязную теплушку, В эшелон пехоты, В санитарный взвод. Дальние разрывы Слушал и не слушал Ко всему привыкший 41 сорок первый год. Я пришла из школы В блиндажи сырые, От прекрасной дамы В мать и перемать, Потому что имя